Глава 14. Полный потрясения крик «Нет, вой!» наполнил комнату босса. Едва ли не все участники рейда стояли, распахнув глаза и цепляясь за свое оружие. Ни один не двинулся с места. Их лидер пал. Погиб первым. К такому кошмару никто не был готов. Никто не знал, что делать. Разумеется, это относилось и ко мне. В моем мозгу мелькали, сменяя друг друга два варианта. Бежать или драться. При нормальных обстоятельствах, босс использует оружие и навыки, противоречащие имеющимся сведениям. И потеря лидера, эти два катастрофических фактора должны заставить всех немедленно отступить из комнаты босса. Однако, если мы побежим, повернувшись к злому клыку спиной, он сможет с легкостью применять свои дальнобойные навыки для катаны. В худшем случае человек 10, бегущих позади всех, будут оглушены и расстанутся со своими хитпоинтами, как Диабель только что. Это значит, что даже при отступлении мы должны защищаться. Но наш враг труден, поскольку владеет неизвестными нам навыками. Если учесть, что времени на отступление нам потребуется больше, можно ожидать примерно таких же потерь. Но главное, после таких больших потерь, включая гибель лидера и явного провала антибоссовой стратегии, будет чертовски трудно собрать силы для нового рейда. Иными словами, все попытки пройти смертельную игру САУ будут обречены на неудачу. 8 тысяч выживших будут не воинами виртуального мира, но узниками, запертыми на первом уровне, пока не наступит тот или иной конец. В этом мгновение меня из моих колебаний вырвали два голоса, раздавшиеся одновременно. Один голос донесся из центра событий, и принадлежал он злому клыку, который оправился от задержки, вызванной применением навыка, и теперь бушевал. Звуки металла и вопли А также спецэффекты нанесенного урона Смешались затем вместе И все затряслось Второй голос принадлежал стоящему на коленях Недалеко от меня Кибау Почему? Почему? Диабель Хан, командир, почему его первого? Потому что он хотел нанести Ла боссу Сказать ему это было бы легче легкого Но я сдержался Если подумать, на первом совещании Кибау заглотнул наживку Закинутую Диабелем Диабель искусно спровоцировал его на радикальные заявления, что он не будет работать с бета-тестерами, пока они не извинятся и не внесут неоправданно большую плату. Диабель совершенно не мешал ему высказывать все это. Та сцена была наградой Кибао. Нет, фишкой в их торговле. В обмен на то, что Кибао был посредником Диабеля в сделке с мечом, Диабель предоставил ему возможность выплеснуть на совещании свою злобу по отношению к бета-тестерам. Аргументация Эгеля задавила вражду в зародыше, но если бы битва с боссом закончилась так, как планировалось, они, скорее всего, собирались снова поднять эту тему во время разбора полетов. Иными словами, Кибао не подозревал, что Диабель — бета-тестер. Он считал его представителем новичков, противостоящих тестерам. «Есть ли мне сейчас смысл потрясать его еще сильнее?» высказывая вслух мои соображения. Взамен я ухватил Кибао за поникшее левое плечо и рывком поднял. «Сейчас что? Время сопли разводить?» Кибао тихо вскрикнул, и его глазки мгновенно вспыхнули прежней враждебностью. «Ча... Ча сказал? Ты — лидер группы Е! Если ты трус, твои товарищи погибнут! Слушай сюда, еще стражи могут появиться, нет, наверняка появятся, и разбираться с ними — твоя работа!» «А ты тогда чего будешь делать? Хочешь свалить один? Не дождешься. Разумеется, я, держа закаленный меч в правой руке, я заявил «Устрою ла, боссо!» За месяц, что я провел в заточении в этом мире, я сделал много разных вещей, которые должны были помочь мне остаться в живых. Я ни с кем не делился знаниями, полученными за период бета-тестера. Это давало мне возможность выполнять квесты и выбирать самые эффективные охотничьи угодья, сосредоточенно прокачиваясь. Если я собираюсь действовать так, как должен действовать нормальный игрок-одиночка, то сейчас, когда между мной и боссом много игроков, самое время бегом-бегом к выходу, не оборачиваясь, даже когда разъяренный король кобальдов будет убивать людей. Более того, активно использовать других людей в качестве живого щита, чтобы обеспечить мою собственную безопасность. Однако сейчас подобные мысли меня даже мельком не посещали. Горячее чувство растекалось по моим жилам, так что даже ноги едва не подкашивались. Должно быть это из-за последних слов, сказанных мне Диабелем. Босс убить. Эти слова он сказал. Не сбежать со всеми. Чтобы улучшить свои шансы заполучить редкие трофеи, он настойчиво пытался провести ла. И даже несмотря на то, что в итоге он поплатился за это жизнью, его лидерские качества потрясали. В последние мгновения своей жизни Диабель попросил не отступить, но устроить кровавую баню. И будучи членом его рейд-группы, я подчинюсь его желанию. Его предсмертному желанию. Но один повод для колебаний у меня оставался. Еще до начала битвы я в втайне решил... В первую очередь я буду защищать не себя, а рэперистку Асуну. Любой ценой. У нее была искра таланта, который был лишён я сам. Чтобы этот бутон оказался раздавлен, прежде чем распуститься во всей красе, это абсолютно неприемлемо для всякого, кто влюблен в vr игры. Прежде чем побежать вперед, я повернулся к стоящей слева от меня Асуне и собрался было сказать ей «Держись сзади! Если фронт развалится, немедленно отступай!» Однако девушка словно прочла мои мысли. Прежде чем я успел открыть рот, она прямо заявила. «Я с тобой! Мы ведь партнеры!» У меня не было подходящих аргументов, чтобы ее переубедить. Да и времени не было тоже. Еще мгновение поколебавшись, я кивнул. «Хорошо, рассчитываю на тебя!» Мы вдвоем одновременно развернулись в одном и том же направлении и ринулись вглубь зала. На бегу мы слышали вопли и рев. Хотя новых смертей, кроме Диабеля, вроде не было, Общий запас хитпоинтов Авангарда был уже сильно меньше половины, а с потерей командира группа С лишилась 20% своей боевой мощи. Кто-то из игроков был в полнейшей панике, вот-вот побежит. Если так будет продолжаться, построение рассыпется через несколько секунд. В первую очередь необходимо успокоить их, вывести из состояния паники. Однако сейчас общий шум поглотит любые команды. Мне нужны короткие, но сильные слова, а я в роли лидера совершенно неопытен. Я понятия не имею, какие слова использовать. В это мгновение бегущая рядом со мной Асуна резко ухватила свою накидку с капюшоном, которая ей мешала, и сорвала ее. Свет множества факелов, торчащих из боковых стен, словно собрался вместе и упал на девушку. Длинные блестящие каштановые волосы засияли ярко-золотым светом, разогнав полумрак комнаты босса. Длинные развивающиеся волосы делали асуну похожей на комету, сверкающую во мраке. Даже паникующие игроки замолкли, и в глазах их вспыхнул огонь. Этот чудесный миг тишины никак нельзя было упустить. И я крикнул самым громким, разрывающим горло голосом, на какой только был способен. «Все! 10 шагов назад!» Пока босс не в окружении, он не будет применять круговые атаки! Когда эхо моего голоса смолкло, время как будто побежало вновь. Игроки передней линии, находившиеся уже рядом со мной и Асуной, принялись пятиться назад. Словно гонясь за отступающими, король кобальдов развернулся лицом к нам, бегущим ему навстречу. «Асуна, это будет как со стражами! Пошли!» Услышав свое имя, рэперистка покосилась на меня, но тут же снова устремила взгляд вперед. «Ясно!» Король Кобальдов перед нами убрал левую руку от своего Надати, который прежде держал обеими руками и подприсел это движение. Я задержал дыхание и начал готовить свой навык мечника, опустил правую руку на уровень бедра и наклонился вперед, словно падая. При таком угле наклона моего движения было еще недостаточно, чтобы система его распознала. Держась миска у самого пола, я с силой оттолкнулся правой ногой. Мое тело окуталось синим спецэффектом, и я пролетел 10 метров оставшиеся до босса. Базовая техника атаки с разбега — навык шип ярости. Одновременно на дате осветился зеленым светом, и босс рубанул с такой быстротой, что клинка не было видно. Дальнобойный навык для катаны — вихрь. Это движение использует технику Яйда, так что среагировать на него уже после его начала совершенно невозможно. Я завопил, и траектория моего меча, летящего слева направо, пересеклась с траекторией на дате Злого Клыка. Раздался громкий металлический ляск, посыпалась туча искр. И нас с боссом силой отдачи отнесло метра на два друг от друга. Босс открылся, и предоставившейся ей возможностью Асуна распорядилась с примечательной быстротой, вполне на уровне моей. С резким коротким выкриком она применила прямой выпад, ванзив рапиру в правый бок королю кобальдов. Четвертая полоса хитпоинтов сократилась слабо, но явственно. Мою правую руку по-прежнему трясло от столкновения, мое сознание делили поровну чувство успеха и тревоги. Злой Клык времен бета-теста применял навыки Мечника для Тальвара. Им я не мог противопоставлять свои. Однако, возможно, из-за того, что Катана легче Тальвара, мои хитпоинты от столкновения не пострадали. Зато, с другой стороны, скорость ударов босса была куда выше, чем тогда. Продолжать в том же духе без единого промаха. Интересно, получится ли у меня? еще удар! Боителям требовалось 3, стражам 4 прямых выпада Асуны. Но, как и следовало ожидать от босса, его запас хитпоинтов не шел ни в какое сравнение с этой мелкотой. Девушка изо всех сил пыталась срезать боссу четвертую полосу, хотя понятия не имела, сколько заходов на это понадобится. Большое преимущество командного сражения с боссом в том, что его габаритная туша дает возможность нескольким игрокам наносить удары одновременно. И я, конечно, предпочел бы, чтобы рядом с Асуной были и другие атакующие игроки. Но все прочие группы от А до G держались сзади. Их хитпоинты здорово пострадали. Я не мог просить их о помощи, пока они не используют свои зелья лечения. «Мы с Асуной что можем, то можем. Изначально я думал сделать это один, но теперь настало двое. Чего еще желать?» «Следующая атака!» — выкрикнул я, оправившись от задержки после применения навыка и сосредоточился на длинном клинке, которым размахивал босс. В августе нынешнего года тысяча игроков была набрана для участия в закрытом бета-тесте SOT ART ONLINE. Я тогда успел добраться до 10 уровня, но с тамошним боссом не встречался». Данжон десятого уровня назывался «Замок тысячи змей». Его охраняли самураи-подобные монстры, элитные стражи Ороти. Пробиться сквозь них мне не удалось. Поскольку фантастические навыки для катаны, которые они применяли, были недоступны игрокам, мне приходилось принимать на себя их удары, чтобы определить название навыка и почувствовать его ритм и траекторию, а потом этими знаниями пользоваться. И вот, наконец, начальные движения всех их навыков мечника твердо запечатлелись в моем мозгу, но уже было 31 августа. Ороти и Злой Клык, хотя заметно отличались по виду и размеру, оба относились к монстрам-гуманоидам и пока что применяли схожую технику. Именно поэтому я сейчас пользовался своими воспоминаниями об их поведении, в том числе об Яйда, чтобы парировать атаки Короля Кобальдов. Разумеется, я шел по лезвию ножа, рубящие удары босса наносят очень большой базовый урон. И базовые навыки мечника, такие как косой удар и горизонтальный удар, не остановят их, если проводить эти приемы лишь благодаря помощи системы. Чтобы добиться успеха, необходимо самому вкладываться в движение тела, тем самым ускоряя и усиливая удары. Однако, как ни шлифуй эти внесистемные способности, тактика остается хоть и эффективной, но крайне рискованной. Маленькое неверное движение, мельчайшая ошибка, отключает поддержку системы. В худшем случае прием вообще прервется на середине. Два месяца, проведенных в САУ, включая месяц бета-теста, я, естественно, продолжал оттачивать эту технику, требующую огромной сосредоточенности на протяжении длительного времени. И все равно через каждые 15-16 попыток она давала сбой. Черт! Выругавшись, я попытался отменить вертикальный удар. Я прочел направление движения клинка босса, но он внезапно описал полукруг снизу вверх. Это был навык, который злой клык запускал время от времени случайным образом. Парный удар вниз-вверх призрак луны. Закаленный меч в моей правой руке, естественно, отбросило назад. Резкое сотрясение разошлось по всему моему телу, и я застыл. Асуна поблизости от меня слабо вскрикнула, и на дате, прыгнув снизу вверх, угодил мне прямо в грудь. По телу распространился ледяной холод, меня парализовало, и хитпоинты съехали сразу на 30%. Меня отнесло в сторону, но я с трудом устоял на колени. Асуна метнулась к королю кобальдов. Нет! Вырвалось у меня. У призрака луны очень короткая задержка. Клинок босса взмыл в воздух и окрасился красным. Ой, как паршиво! Это алый веер, трёхударная комбо, которая убила Диабеля. Босс взревел и обрушил клинок на Асуну. Однако лезвие лишь скользнуло по ее голове. последний миг другое громадное оружие, сияя зеленым, врезалось в него. Навык для двуручной секиры — смерч. На дате двинулся раньше, но двуручная секира, вращаясь словно смерч, приняла его на себя. Вся комната содрогнулась от удара. Злого клыка прилично оттолкнуло назад. Атакующий крепко уперся в пол кожаными сандалями и лишь скользнул назад на метр. К битве присоединился темнокожий великан, лидер группы «Б» — Эгель. Я стоял на колени, рылся в карманах, он с улыбкой глянул на меня через плечо. «Можешь пить лечилки сколько надо, мы тебя прикроем! Мы — стена для атакующих, и так будет всегда!» «Прости, рассчитываю на тебя!» — коротко ответил я и втянул в себя зелье лечения. Вперед вышел не только Эгель, но и его друзья, а также еще несколько человек из группы А и Д, кто был легко ранен и успел восстановиться. Я движением глаз показал Асуне «Я нормально» и крикнул в сторону Мечника. «Если босса окружить со всех сторон, он применит круговую атаку. Я буду говорить, куда пойдут удары, а вы, кто спереди, разбирайтесь с ними. Не пытайтесь контрить их навыками Мечника, просто блокируйте оружием и щитами, и тогда большого урона не будет». «Есть!» Разнесся в ответ солидный гул у многих голосов, и мне показалось, что в хор вплелся раздосадованный рев Короля Ковальдов. Отойдя к стене и ожидая, пока зелье лечения произведет ожидаемый эффект, я быстренько уяснил для себя положение дел в тылу битвы. Оружие босса изменилось. И, как и следовало ожидать, количество выбегающих руинных кобальдов-стражей тоже увеличилось. Группа Е под командованием Кибал, а также получившая легкие повреждения группа Джи с Бардами дрались сразу со всеми четырьмя тяжело бронированными стражами. Особых повреждений они не получали. Но пока злой клык жив, четверки стражей, вероятно, продолжат выскакивать из стен время от времени. Поскольку сражаются с ними всего два отряда... Ясно, что в конце концов им придется тяжко. Между фронтом и тылом находились раненые игроки, включая группу С. Первую, которая понесла потери. Сейчас они пытались восстановить хитпоинты, как и я. К сожалению, зелья в этой игре способны взбесить кого угодно. Они лечат лишь медленно и непрерывно. Иными словами, если выпить всю бутылку, это не восстановит хитпоинты мгновенно, а будет увеличивать их постепенно. Плюс к этому, когда выпьешь зелье, внизу поля зрения появляется иконка «Перезарядка». Она исчезает лишь некоторое время спустя, а пока она не исчезнет, пить следующую бутылку бесполезно. Ну и в довершение всего, NPC-продавцы на первом уровне продают лишь самые примитивные товары, так что о вкусе этих зелий можно говорить лишь в печальном тоне. Бог с ним со вкусом, главное, что из-за времени перезарядки восстановление от тяжелых ран занимает страшно много времени. Поэтому обычно, когда кто-то получает достаточно серьезный урон, чтобы на него стоило потратить зелье, он меняется местами с партнером и пьет. Такая карусель – классическая тактика ведения боя. Однако, если количество игроков, получивших тяжелые ранения, внезапно резко подскочит, эта тактика рухнет. Но на более высоких уровнях можно будет заполучить настоящее сокровище, способное мгновенно восстановить хитпоинты «Кристалл Лечения». И вот тогда скоростное лечение будет возможно, если только не беспокоиться о цене. Но желать заполучить такое сейчас — это явно чересчур. Значит, от того, сколько времени шестерка Эгеля, подменяющая меня сейчас, сможет сохранять свои хитпоинты под яростными атаками босса, зависит весь будущий ход битвы. И потому я должен продолжать предсказывать навыки мечника, применяемые злым кулыком, едва он делает их начальные движения. Стоя на колени, я, естественно, держал глаза открытыми, изо всех сил сосредотачиваясь на движениях короля кобальдов. Определив навык мечника, который он собирается применить, я выкрикивал что-то вроде «Горизонтальный вправо!» или «Косой влево-вниз!» шестерке Эгеля не приходилось отчаянно рисковать, отбивая удары навыками мечника, как это делал я. Они просто оборонялись, используя свое оружие и большие щиты. Все эти игроки были танками. У них была отличная броня и много хитпоинтов. Однако же совсем не получать урона от атак босса им не удавалось. Время от времени раздавался громкий звуковой эффект, и хитпоинты группы чуть-чуть съезжали вниз. Между игроками танками легко танцевала одна Но единственная фехтовальщица – Асуна. Ни разу она не забежала боссу за спину. Однако, как только босс задерживался после очередного своего удара, она не упускала случая воткнуть в него прямой выпад. Разумеется, после многочисленных таких уколов, босс должен был сосредоточиться на Асуне. Но танкующая шестерка периодически применяла различные приемы, такие как клич, которые удерживали внимание босса на них. Сражение шло очень опасно. Одна ошибка со стороны любого из игроков и все может рухнуть. Несмотря на это, в таком вот виде ситуация оставалась минут пять. Наконец хитпоинты босса опустились ниже 30% и четвертая полоса окрасилась в красный цвет. В эту самую секунду один из игроков танков, по-видимому, чуть-чуть утратил бдительность и споткнулся. Пошатнувшись, он сумел таки удержать равновесие, но оказался прямо позади злого клыка. «Уходи оттуда быстро!» – машинально выкрикнул я, но чуть-чуть опоздал. Почувствовав, что он окружен, босс испустил особенно яростный рев. Бум! И его туша приопустилась. Еще миг, и он подпрыгнул вертикально вверх. В прыжке его тело крутилось на дате вместе с ним. Начальное движение круговой атаки «Колесо смерти». Издав короткий вскрик, и начисто позабыв, что мои собственные хитпоинты еще не полностью восстановились, я прыгнул вперед. Меч я держал возле правого плеча, левая нога изо всех сил оттолкнулась от земли. Мое тело сдавило ускорением, невозможным при моем нынешнем значении ловкости. Я взлетел вверх и вперед точно выстреленный из пушки. Навык для одноручного меча – звуковой напрыг. Его дальность действия короче, чем у шипа ярости, зато траекторию можно усвоить. Стремлять вверх. Меч в моей правой руке окутался ярким желто-зеленым огнем. На пути его была катана Злого Клыка, достигшая как раз высшей точки траектории и уже налившаяся багровым светом. Достать! С этим воплем я выбросил вперед правую руку насколько смог. Острие моего любимого закаленного меча плюс 6 прочертило длинную дугу и впилась в боссу, уже готовому применить колесо смерти в левую часть поясницы. Раздался грохот. Перед моими глазами сверкнул яркий спецэффект, показывающий, что удар был критическим. В следующее мгновение туша короля кобальдов накренилась в бок и вмазалась в пол. Ураган его атаки умер, не родившись. Он проревел и попытался встать, но его руки и ноги тряслись. Он споткнулся. Отрицательный побочный эффект, возможный для монстров-гуманоидов. С трудом приземлившись нормально, я развернулся к злому клыку и выдавливая из легких весь воздух до капли, заорал. Все в атаку! Все! Окружайте его! Разом взревела вся шестерка Эгеля, высвобождая всю свою ярость скопившуюся из-за того, что им до сих пор приходилось лишь защищаться. Окружив упавшего короля кобальдов, игроки разом запустили все свои вертикально рубящие навыки «Мечника». Секиры, палицы и молоты окутались спецэффектами различных цветов и с ревом обрушивались на тушу босса. Яркие вспышки, громкие звуки и полоса хитпоинтов злого клыка, видимая наверху моего поля зрения, стала съеживаться. Это был риск. Если мы срубим хитпоинты короля кобальдов до того, как он сумеет подняться на ноги, победа будет за нами. Если он успеет выйти из споткнувшегося состояния, мы вновь познакомимся с колесом смерти и на этот раз... Он срежет всех. Мой звуковой напрыг был в процессе перезарядки, так что атаковать босса в воздухе я больше не мог. Группа Эгеля, восстановившись после первой серии нанесенных ударов, стала готовить вторую. Одновременно король кобальдов перестал сучить руками-ногами, и его туша начала подниматься. «Не успеем!» Это я прокричал тихо, потом поднял голос и крикнул Асуне, которая оказалась рядом со мной, а я и не успел заметить когда. «Асуна, последний прямой выпад у нас получится!» «Есть!» В ее ответе было столько энтузиазма, что я не мог не улыбнуться. Оружие шестерки вновь рухнуло на босса, окутав его облаком световых эффектов. Однако еще до того, как эти эффекты погасли, босс зарычал и встал. От его хитпоинтов осталось 3%. Точечки сияли ярко-алым. Эгель не мог двигаться после своего удара. Напротив, злой Клык, поскольку был атакован в споткнувшемся состоянии, не был ни оглушен, ни отброшен. Он легко и непринужденно изготовился к вертикальному прыжку. Поехали! Выкрикнув это, я одновременно с Асуной оттолкнулся от пола. Сквозь щель в отряде Эйгеля Асуна послала прямой выпад в левый бок босса. Я двигался чуть сзади. Мой меч, сияя синим светом, прочертил разрез от правого плеча до живота короля кобальдов. От полосы хитпоинтов осталась одна точка. Получеловек как будто ухмыльнулся. Я зло ухмыльнулся в ответ и быстро двинул запястье. Всем своим телом и духом я вложился в этот взмах. Колено, выщербленный в нескольких местах от тяжелой битвы, прочертил вместе с предыдущим ударом v образную линию и вышел из левого плеча злого клыка. Двухударный навык для одноручного меча – вертикальный угол. Гигантская туша короля Кобальдов внезапно лишилась сил и качнулась вперед. Волкоподобная морда повернулась к потолку, словно он собирался завыть. По телу щелканьем и стуком начали расходиться трещины. Обе руки повисли как плети, на дате упал на пол. А потом босс первого уровня Айнкрада, лорд Кобальд Злой Клык, рассыпался на миллионы осколков, бурей разлетающихся во все стороны». Я откинулся назад под их неощутимым давлением, и в моем поле зрения возникла беззвучная надпись с фиолетовым шрифтом: Вы нанесли последний удар.